Вторая глава. «Стыд выжигал мне грудь. Все в этом зале и сотрудники, и партнеры понимали, что происходит. Все видели, как мой муж унижает меня здесь и сейчас, прилюдно. И все ждут шоу? Мне что, подойти и отодрать прилипшую дрянь от беспомощного генерального директора? Или обратить все в шутку и... и что?» Тем временем мой муж сделал шаг в сторону выхода вслед за красным платьем, словно привязанный. Я скользнула взглядом в сторону, отметила опустевшую танцплощадку и зацепилась за острый, чуть ироничный взгляд высокого брюнета. Вылетела из памяти, кто это, хотя Игорь представлял его сегодня, точно помню. Сделала лицо, собравшись, подошла к мужчине, подавая руку и спрашивая, «Танцуете?» Он дрогнул бровью и улыбнулся, наклоняя голову, как при приглашении на танец. «Теряя голову, Карлос Гордель» — обозначила музыкантом. И, подчиняясь руке мужчины, вышла на чуть приподнятую над полом площадку, расправила плечи, чуть улыбнулась и опустила взгляд. Заплакали пронзительно скрипки, задавая ритм. И мы встали в позицию, чуть покачиваясь вперед-назад. не делая пока шагов. Положила левую расслабленную ладонь на плечо партнера, а правую отдала ему в руку. Он сжал ее и... И мы сделали шаг. Длинный, еще длинный. Ап, короткий, поворот, шаг. Танго, черт побери! Скрипки заходились в рыдании, сердце било в ушах, блестели от злых и невыплаканных слез глаза. Партнер хорошо меня вел. Давал свободу движению и сам не отставал. Был корректен и в то же время порывист. То, что мне сейчас нужно. Как же давно я так не танцевала! С полной отдачей, зло! Танец-борьба, танец-крик! Застыли напротив, после того, как мужчина поймал меня после резкого разворота. И, улыбнувшись друг другу, пошли классикой. Длинный-длинный, короткий-короткий-короткий. Резкий поворот и взмах ногой. Да, последний аккорд. Стоп. Тяжело дышала, кружилась голова. Это было незабываемо. Благодарю. Мой случайный партнер поклонился и, не отпуская руки, поцеловал, обжигая своим горячим дыханием мои ледяные пальцы. Затем резко выпрямился и, уложив мою руку на свое предплечье, повел с площадки под аплодисменты гостей вечера. Мы остановились напротив Игоря. Марина Викторовна стояла рядом с ним, и глаза ее горели восторгом. На мужа было страшно смотреть. Боялась, что не выдержу. А публичных сцен на сегодня достаточно. Но как же больно! И в мозгу бьется только одно – и умелый, и щедрый. И мне кажется, что все смотрят на меня с жалостью, чуть ли не тыча пальцем, клуша Слезы мои так близко! Какой я была влюблённой дурочкой, такой и осталось, веря мужу во всём!» А Игорь изменился и изменил. «У тебя потрясающая жена! Счастливчик!» Тем временем говорил моему мужу случайный партнёр танго. «Ещё раз благодарю!» Обратился он ко мне и, кивнув головой в поклоне, добавил «Всегда к вашим услугам!» Затем развернулся и отошел от нас. Оставил вдвоем. — Что это было? — Черт возьми! — зашипел на меня Игорь. — Действительно. А что это было? Ревность, обида и унижение, предательство. А ты уже завершил свои дела с брюнеткой-валом? Что так навязчиво вначале терлась о тебя, а потом тащила безвольного в номера? Собрала я всю свою волю в кулак и подняла на него глаза. — Страх! В его взоре первым мелькнул страх, и все во мне оборвалось. Это правда. Брюнетка не лгала. Они вместе, и между ним есть огонь. Но затем взгляд изменился, и вот он уже смотрит на меня со злостью, как на врага. «Не понимаю, о чем ты говоришь», – шипит, улыбаясь, чтобы гости не догадались. А я вижу вместо улыбки злой оскал предателя. Хотела заорать, наброситься на него. Что, уже провалы в памяти? Зачем унижать меня? Зачем изменять прямо на моих глазах? А затем делать вид, будто это мне почудилось. Вы удивительно гармонично смотрелись в танце с Лесницким. Очень красиво. Я получила несказанное удовольствие. Да еще и такая известная характерная музыка. Не мудрено потерять голову. Спасибо, родная. — заговорила Марина Викторовна, о существовании которой я благополучно забыла. — Да я чуть не забыла вообще, где нахожусь. Спасибо, напомнили. — Так, стоп. Нельзя здесь и сейчас затевать скандал. — Игорь, а вы танцуете? — повернулась к мужу бухгалтер. — Нет, к сожалению, нет, — ответил муж и продолжил. — Моя Сашенька зато делает это профессионально. Вечер потек своим чередом. Муж не отпускал меня больше ни на шаг, а я так и ходила с застывшей маской благожелательной легкой улыбки на лице, стараясь, чтобы никто не мог заглянуть мне в глаза, потому что там плескался океан боли. И единственное, что кружилось, как поломанная заезженная пластинка в моей голове, я хочу развод. Я не хочу думать, выгодно мне это или нет, смогу я одна жить с ребенком или нет. Где, в конце концов, я буду жить и на что?» Все эти мысли крутились на краю сознания. Единственное яркое и осознанное желание было больше не видеть никогда в своей жизни это красивое и мужественное лицо. Лицо предателя. Пусть исчезнет. Я хочу развод. «Милая, мне нужно отлучиться на 10 минут. Побудешь с Мариной или тебя проводить в комнату отдыха?» — спросил меня этот предатель, делая шаг вместе со мной в холл. — Неужели это правда? Неужели прямо на вечере, бросив меня среди гостей, он поднимется к ней? Неужели прямо сейчас он так хочет ее, что теряет голову? — Я понимаю, куда и зачем ты идешь? — тихо проговорила я и сделала шаг назад, опуская голову и пряча слезы.